Филорат, никогда прежде не надевавший скафандр, с опаской поинтересовался. «А что, я действительно смогу дышать в этой штуковине, Голан?» «Обещаю, сможешь!» Близ, обняв за плечи фолом, наблюдала за тем, как мужчины делали последние приготовления. Юная Салерианка явно встревоженно смотрела на две фигуры в скафандрах. Она дрожала, руки Близ обнимали ее нежно и успокаивающе. Дверь люка открылась, и, трываясь с пилоратом, вошли внутрь. Их неуклюжие раздувшиеся руки помахали на прощание. Люк закрылся. Крышка внешнего люка отъехала в сторону, и, трываясь, а за ним пилорат, неловко ступили на поверхность мертвого мира планеты. Светало. Небо, естественно, было безоблачным, фиолетового оттенка, но солнце еще не взошло.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 «Это результат колебания температуры, я думаю, а также того, что остатки воды замерзают каждую ночь и тают днем вот уже 20 тысяч лет. Тут на стене вырезаны какие-то буквы над входом, видишь?» отозвался пилорат. Но камень так растрескался, что их трудно разобрать. «Попробуй, Джен. Какое-то финансовое учреждение. По крайней мере, я вижу слово, похожее на банк. Что это такое?» Дом, в котором хранили, выдавали и вкладывали, давали взаймы и пускали в оборот деньги, если это действительно то, о чем я думаю. Целое здание для такой ерунды? Без компьютеров? Может быть, тут были компьютеры, но они не производили все операции. Тривайс пожал плечами, такие факты древней истории его не вдохновляли. Они пошли дальше все быстрее и быстрее, делая краткие остановки у каждого дома.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 Но сейчас он сдержал себя, опасаясь углубиться в пространные разглагольствования и переключил свое внимание на другие подробности интерьера. Пилорат смотрел вверх и Тревайс направил взгляд туда же. Там на стене было что-то высечено, какие-то знаки, которые Тревайс не мог прочитать. «Поразительно!» — пробормотал Пилорат, «Им двадцать тысяч лет или больше!»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 «Погоди! Я должен забраться повыше! Помоги мне, Джен!» Пилорат сцепил кисти рук, изобразив из себя лестницу, но Тревайс покачал головой. «Ты не выдержишь моего веса! Встань лучше на четвереньки!» Пиларат с трудом опустился на пол, и Трывайс, вновь затолкав камеру на место, с не меньшим трудом встал на плечи Пиларата и перебрался на пьедестал статуи.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 Тем давно умершим людям, кто почитал эту статую и того, кого олицетворяла она, сделанная Тревайзом, наверное, могло показаться богохульством. Тревайзу было не по себе от этой мысли, и он старался сидеть аккуратнее. «Ты свалишься и разобьешься!» — взволнованно крикнул Пилорат. «Я не собираюсь падать и разбиваться, а вот ты можешь оглушить меня!» Тревайз вынул камеру и снова навел на резкость.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 Голос Пилората звучал глухо и смущенно, так и следовало говорить человеку, ставшему свидетелем и даже подстрекателем варварского деяния, но пытавшемуся найти слова утешения. «Так или иначе, она бы сама вот-вот отломилась». Он подошел к осколкам у пьедестала, словно хотел доказать это, дотянулся до одного из самых крупных, поднял его и позвал друга. «Голан, иди-ка сюда!»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 Он вскрыл его неуклюжими из-за перчаток пальцами и увидел внутри несколько дисков. Они тоже были довольно толстыми, но казались хрупкими. Проверять, отрываясь, не решился. «Невероятно примитивно», — заметил он. «Им тысячи лет!» — с упреком, словно оберегая Мельпоминиан от обвинений в отсталой технике, возразил Пилорат.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 Не перебивай меня. Я пытаюсь придумать, что делать. Попробуй добавить немного энергии этому устройству. Может быть, это все, что нужно. Откуда ты ее возьмешь? Ну... Тревайс вытащил свое оружие, быстро взглянул на него, затем убрал бластер обратно в кобуру, вскрыл отсек питания нейрохлыста и проверил заряд. Заряд был максимальным. Тревайс распростерся на полу, запустил руки и засчитыватель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 Перчатка сперва была слегка влажной, но на глазах Тревайза мох высох и из зеленоватого превратился в коричневый. Тревайз снова стал разглядывать конец провода и увидел два отверстия. Вот везение, сюда же можно воткнуть другие провода. Тревайз вновь уселся на пол и открыл отсек питания своего нейрохлыста. Осторожно отсоединил один из проводков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 Он прогнал запись назад, затем вперед и, наконец, нашел и остановил кадр. Тревайс мучительно пытался прочесть текст, но вскоре в отчаянии спросил у Пилората. «А ты понимаешь, что здесь написано, Джен?» «Не совсем», — не спуская глаз с экрана, ответил Пилорат. «Что-то об Авроре, это точно. Похоже, тут речь идет о первой гиперпространственной экспедиции», Как тут сказано, о первом броске. Он пустил пленку дальше, и экран вновь замигал. «Во всех кусках», — сказал пилорат немного погодя, «которые я смог разобрать, упоминаются только внешние миры Голан, о земле ни слова, и быть не может», — с горечью констатировал рываясь «На этой планете все сведения уничтожены, как и на Тренторе. Выключи эту штуку». Но это не имеет значения, — начал пилорат, выключая прибор. Потому что мы можем попытать счастье в другой библиотеке. Там тоже все окажется уничтоженным. Везде одно и то же. Знаешь, — сказал он и в ужасе, глядя на пиларата оборвал начатую фразу. Что у тебя со шлемом, Джен? Наконец выдавил Тревайз. Пилорат машинально коснулся рукой в перчатке лицевого стекла скафандра, затем отдернул ее и посмотрел на пальцы. «Что это?» — удивился он, затем взглянул на Тревайза и пронзительным от волнения голосом проговорил. «У тебя сошли вам голон! Тоже что-то странное!» Тревайз растерянно огляделся по сторонам, ища нет ли где зеркало. Зеркала не было, да и будь оно тут, без дополнительного освещения рассмотреть себя в нем было бы все равно невозможно. «Пошли к свету!» — буркнул Трывайс. Он полувывел, полувытолкнул... Пилората на солнце, бьющие из ближайшего окна. Несмотря на изолирующие действия скафандра, Трвайс уже ощущал, как жарко греют лучи. Повернись лицом к солнцу, приказал он. Закрой глаза. Теперь стало ясно, что случилось с лицевым стеклом шлема пилората. Там, где оно соединялось с металлизированной тканью самого скафандра, вырос пышный мох. Лицевое стекло окантовал зеленый пух. Трывайс понял, что сам выглядит точно так же. Он провел пальцем по мху на шлеме пилората. Часть этого мха легко стерлась. Раздавленная зелень осталась на перчатке. Даже теперь она влажно блестела на солнце, однако уже оказалась жестче и суше. Тривайс потер ее, и на этот раз мох рассыпался, стал коричневым и сухим.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 Остановившись около трещины в фасаде одного из зданий, достаточно широкой, чтобы просунуть в нее палец, Тревайс так и сделал. Вытащил палец, взглянул на него, пробормотал, мох. Неторопливо подошел к границе тени и некоторое время поддержал палец на солнце. Углекислота! сказал он. Вот слабое место. Повсюду, где найдется углекислота, разрушающийся камень, везде он будет расти.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 Тревайс на это рассчитывал и не ошибся. «Смотри!» — воскликнул Пилорат. Тревайс увидел, что по всему периметру шлюзового люка идет кайма зеленого мха. «Еще большая утечка углекислоты?» — спросил Пилорат. «Конечно. Но количество газа незначительно. Этот мох, похоже, является лучшим индикатором следов двуокиси углерода из всех, что я видел. Его споры должно быть рассеяны повсюду».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 В полном отчаянии он повернулся и направил бластер на каменистый склон холма, в тени которого стояла далекая звезда. Мишень не раскалилась докрасно под действием теплового луча. Трываясь, подошел и пощупал пятно от выстрела. Нагрелся камень или нет, сказать точно было трудно. Мешала теплоизоляция скафандра.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 сказал Тревайз и, нажав несколько кнопок на запястье, набрал комбинацию радиоволн, активировавшую механизмы шлюза. Появилась щель и не успел и наполовину открыться, как Тревайз подтолкнул пилората. «Не стой столбом, Джен! Входи! Не жди трапа! Влезай быстро!» Тревайз последовал за другом, не переставая обрабатывать лучом края люка. Он также тщательно прожарил трап, как только тот опустился. Затем Тревайс дал сигнал закрытия люка и продолжал прогревать крышку, пока та не захлопнулась полностью. — Мы в шлюзе, Близ, — сообщил Трывайс по радио. — Пробудем здесь еще несколько минут. Не волнуйся и ничего не делай. — Ну скажи хоть словечко, — умоляюще проговорила Близ. — С вами все в порядке? Как там, Пэл? — Я здесь, Близ, все нормально, — отозвался пилорат. — Не волнуйся, милая. — Я верю, Пэл.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 Официально, согласно содержанию комплекса фильмов с информацией и инструкциями, которые имелись на далекой звезде, и которые Тревайс обнаружил еще тогда, когда впервые ступил на борт этого корабля, ультрафиолет предназначался именно для дезинфекции. Тревайс предполагал, правда, что этот свет является и источником великого искушения, и временами этому искушению уступали, используя ультрафиолет для получения загара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 Трывайс хотел на все сто увериться, что вся обшивка корабля омыта ультрафиолетовым излучением звезды. Напоследок из шлюза извлекли скафандры и осматривали их до тех пор, пока Трывайс не удовлетворился их состоянием. «И все это», — сказала, наконец, Близ, — замха Ты же так сказал, Трывайс? Мох? Я назвал эту дрянь мхом, потому что она мне его напомнила».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 — пожала плечами Близ. — Не кипятись. Я тебя понимаю, ты изолят, и у тебя, видимо, не было другого выбора, кроме как поступить так, как ты поступил. Тревайс хотел было что-то ответить, но его прервал чистый пронзительный голосок Фолом. Она что-то сказала на своем языке. — Что она говорит? — спросил Тревайс у Пилората. — Она говорит, что... — начал Пилорат, но не договорил.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 — вмешался Пилорат. — Послушай, Фалом, он нежно положил руку на плечо подростка. — Пойдем в нашу каюту, я дам тебе почитать еще одну книгу. — Книгу? А Джемби? — Не совсем, — улыбнулся Пилорат, уводя Фалом, и дверь за ним закрылась. — Знаешь, — сказал Тревайс, проводив их недовольным взглядом, — мы тратим время зря, играя в нянек этого ребенка. — Зря?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 На Мельпомене мы нашли координаты остальных 47 космонитских планет. И ты посетишь их все? Каждую, если понадобится. Все время рискуя жизнью. Да, если это потребуется, чтобы найти Землю. Пилорат вышел из каюты, где оставил фолом, и только успел рот раскрыть, как угодил в перепалку между Близ и Тревайзом. Он смотрел то на одного, то на другого пока они перебрасывались репликами. «Сколько же времени это займет? Сколько бы ни потребовалось, мы можем найти то, что ищем прямо на следующей планете. Или ни на одной из них. Этого мы не сможем узнать, пока не посетим все». Тут, наконец, Пилорат попытался вставить словечко. «Но послушай, Голан, у нас же есть ответ».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 Попытайся снова, попытка не пытка». «Не дразни его, отрывайся», — вызмутилась Близ. «Я не дразню его, я хочу получить от него информацию и не считай его ребенком». «Прошу вас», — умоляюще проговорил Пиларат. «Слушайте меня, если можете, а нет друг друга. Помнишь, голан мы раньше говорили о попытках установить происхождение рода человеческого? Проект Ярифа, помнишь?» Он пытался установить времена основания различных миров, предполагая, что планеты заселялись равномерно во всех направлениях от центра расселения. Мира прородины. Насколько я помню, нетерпеливо кивнул Тревайс, гипотеза сработала из-за того, что все даты были ненадежны. Верно, дружок. Но планеты, которые брал в расчет Яриф, были основаны второй волной переселенцев.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 А 51 были колонизированы за какие-то несколько веков, почти мгновенно по сравнению с поселенническими планетами. Эти 50 вместе взятые должны располагаться сферично вокруг планеты, с которой они все ведут свое происхождение. У нас есть координаты 50 миров. Ты сфотографировал их, помнишь, со статуи?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 Они с Пилоратом пошли в рубку, и Пилорат, как обычно, стал с изумлением и недоверием одновременно наблюдать за тем, как руки Тревайза опустились на пульт, и Трывайс превратился в единый человекокомпьютерный механизм. «Придется сделать определенные допущения, Джен», — сказал Трывайс, не глядя на Пилората. Как всегда, когда он работал с компьютером, лицо его было бесстрастным, отрешенным. «Я предположил, что первое число — дистанция в парсеках а два других — углы в радианах, и первый из них вертикальный, второй же — горизонтальный. Я также думаю, что использование плюса-минуса к углам отвечает галактическим стандартам, и что точка 0,0,0 — это Солнце-мельпомены. «Звучит довольно правдоподобно», — кивнул Пилорат. «Неужели?» «Существует шесть возможных способов расположения чисел.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 «Правда, я искренне надеюсь, что научные изыскания в этой области когда-нибудь завершатся, и система измерений будет унифицирована». Тревайс говорил, продолжая работать, и речь его постоянно прерывалась. Немного погодя, он пробормотал. «А сейчас... тихо». Тревайс напрягся, нахмурился и только спустя несколько минут откинулся в кресле, глубоко вздохнул и еле слышно проговорил. «Все правила соблюдены». Данные местоположения Авроры совпали с ее истинными координатами. Один к одному. Видишь? Пилорат посмотрел на звездный узор и на яркую точку вблизи центра. Ты уверен? Причем тут я? Это компьютер уверен. Кроме того, мы были на Авроре. Нам известны ее характеристики. Диаметр, температура, масса, альбедо, спектр. Не говоря уже о расположении соседних звезд. Компьютер утверждает, что это Аврора. Ну, выходит, что это планеты и есть Аврора. Поверь мне, это так. Сейчас я настрою экран, и компьютер начнет работу. У него 50 наборов координат, и в его силах обработать их одновременно. Трывайс занялся настройкой экрана. Компьютер спокойно работал в четырехмерном пространстве времени.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 По крайней мере, будем на это надеяться. Скоро все станет видно на экране. Так оно и вышло. Даже Тревайс, казалось бы, привыкший к компьютерному волшебству, удивился тому, как мало времени потребовал расчет. Тревайс запрограммировал компьютер на выдачу нежной вибрирующей ноты после получения координат центра сферы. В принципе, это ничего не значило, кроме удовольствия от самого звука и сознания того, что долгие поиски может быть, завершены. Звук возник примерно через минуту и был подобен нежному, прозрачному тону звучного гонга. Звук нарастал до тех пор, пока Трывайс и Пелорат физически не ощутили его вибрацию, а затем постепенно угас. В это время вошла Близ. «Что это?» — спросила она, широко открыв глаза. «Тревога?» «Вовсе нет», — отозвался Трывайс. «Мы, наверное, нашли землю, Близ»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 Она такой же человек, как и мы». «Ее родитель был на этот счет совсем другого мнения», рассеянно заметил Тревайс. «Я беспокоюсь за нее. Это плохая новость для ребенка». «С чего ты это взял?» поинтересовалась Близ. «Просто предчувствие», развел руками Трывайс. Близ одарила его презрительным взглядом и повернулась к Фолом. «Мы пытаемся найти Землю, Фолом». «Что такое Земля?» «Другая планета».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 И мои, и Пэла, и Трывайза. Твои, Близ, и мои тоже?» Фолом явно была потрясена. «И те, и другие. Были только одни предшественники. Они у нас одни и те же, у всех». «Похоже, малышка очень хорошо знает, что не похоже на нас», — вставил Тревайз. «Не говори так», — понизив голос, сказала ему Близ. «Она не должна понимать этого».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 Как я отличаюсь от тебя, как Пэл. Не будь наивный, Близ. Различия в случае с Фалом куда серьезнее. Не намного, сходство важнее. Уверена, что в один прекрасный день она и ее народ смогут стать частью Галаксии и очень полезной частью. Хорошо, не буду спорить! Трывайся, повернулся к компьютеру, явно оттягивая контакт. И все же, боюсь, мне придется все-таки проверить предполагаемое положение Земли в реальном пространстве. Боишься? Ну, отрываясь, пожал плечами, пытаясь обратить все в шутку. Вдруг там нет подходящей звезды? Нет, значит нет. Близ тоже пожала плечами. Вот я и думаю, стоит ли сейчас проверять? Мы все равно не сможем совершить прыжок еще несколько дней. «Зачем ты меня мучаешь? Займись вычислениями, ожидание ничего не изменит!» Триваясь, несколько мгновений молчал, сжав губы и, наконец, изрек. «Ты права. Прекрасно. Тогда... Поехали!» Он положил руки на контуры пульта, и экран почернел. «Я, пожалуй, пойду», — сказала Близ. «Ты будешь нервничать, если я останусь». Она ушла, помахав на прощание рукой.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 Эта звезда в центре не красный карлик, не красный гигант, не горячая бело-голубая. Подожди, сейчас компьютер проверит свой банк данных и выдаст информацию. На несколько секунд воцарилось молчание, затем Тревайс продолжил. Спектральный класс G2. После паузы диаметр 1,4 тысяч километров. Масса 1,2 массы термину Сианского Солнца.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 Мы не можем видеть их раздельно невооруженным глазом, но если увеличить изображение, то различим их. — Это точно Голлан? — сдавленным голосом спросил Пилорат, внезапно вернувшись с небес на землю. — Это сообщил мне компьютер. Раз это двойная звезда, значит, это не Солнце Земли. Трывайс прервал контакт с компьютером и включил обычное освещение. Поэтому, очевидно, блис решил, что можно вернуться. Фолом, словно хвостик, вошла следом. «Ну и каковы результаты?» — спросила Близ. «Несколько разочаровывающие», — равнодушно сообщил Трывайс. «Там, где я ожидал найти Солнце-Земли, я обнаружил бинарную систему. Солнце-Земли — одиночная звезда, так что в центре не оно». «И что же теперь, Голан?» — спросил Пилорат. «Собственно говоря», — пожал плечами Трывайс.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 А пока трое взрослых смотрели друг на друга, Фолом пробралась к пульту управления, с любопытством уставилась на контур для рук оператора и потянулась к нему. Но Тревайз резко заградил пульт и прикрикнул «Не трогай, Фолом!» Юная солярианка испугалась не на шутку и бросилась в спасительное объятие Близ. «Мы должны посмотреть правде в глаза, Голан!» — сказал пилорат Что если ты ничего не обнаружишь в реальном пространстве? — Тогда придется вернуться к прежнему плану, — ответил Трывайс, — и посетить каждую из 47 оставшихся космонитских планет. — А если и это ничего не даст? — Трывайс нервно мотнул головой, словно хотел вытряхнуть оттуда пессимистические мысли, пока не успели укорениться. Уставившись в пол, он сказал, как отрезал.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 Неожиданно спросила Фалом. Близ, торопливо, не дожидаясь ответа Тревайза, сказала. Мы его поищем, Фалом, обязательно. А Тревайз объявил. Тогда решено. На Альфу. Две больших звезды, сказала Фалом, указывая на экран. Точно, согласился Тревайз. Две. Близ, приглядывай за ней. Тут не игрушки. Она очарована механизмами и приборами, возразила Близ.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 В итоге ярких звезд осталось немного. Двойная звезда воцарилась на экране в гордом одиночестве. «Дело в том, — признался Трывайз, — что я никогда так близко не подбирался к двойным звездам. Правда? — удивился Пилорат. Как же это? — Трывайз усмехнулся. Я поколесил по галактике, но я не такой уж закренелый космический бродяга, как ты думаешь. Я никогда не был в космосе, пока не повстречал тебя, Голан".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 но по мере развития гиперпространственных полетов такие базы потеряли свое развитие. «Как же я невежественен! Просто поразительно!» — смущенно пробормотал пилорат. «Ладно тебе, Джен!» — усмехнулся, отрываясь. «Когда я служил во флоте, мы прослушали дикое количество лекций о вышедшей из моды военной тактики, которую уже никто не применял и не стремился использовать, но по инерции ее изучали».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 Но везде бывают исключения. А тут еще этот официальный вопросительный знак. Еще одна загадка. Нет, фолом, эти кнопки не игрушки. Близ. Или надень на нее наручники, или уведи отсюда. Она ничего не испортит. Защищая фолом, ответила Близ, прижав девочку к себе. Если ты так интересуешься обитаемой планетой, почему мы еще не там? По одной простой причине. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.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 Но Тревайс явно еще не отошел от страха за далекую звезду, и Пилорат тихо спросил. «Голан, дружочек, что еще беспокоит тебя?» «Океан», — отозвался Тревайс. «Корабль давно покинул зону шторма, но все еще находится в тени облаков». «Что с ним не так? Его слишком много, вот и все». Пиларат непонимающе смотрел на него, и Тревайс со вздохом пустился в объяснение. «Нет суши».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 от одной третьей поверхности и не менее 1 пятой. Так как же эта планета может быть переделана и не иметь суши? «Может быть», — задумчиво проговорил Пилорат, «поскольку эта планета — часть системы двойной звезды, она совершенно нетипична. Может быть, она не терраформирована, а атмосфера сформировалась в результате такого процесса, который совершенно не встречается на планетах возле одиночных звезд».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 «Наверное, он автоматический, если только такое возможно без электроники», — сказал Трывайс. «Наверное», — отозвалась Близ. «Мне кажется, если бы им управлял человек, они отправились бы к нам. Нас должно быть прекрасно видно. Интересно смотреть, как мы садимся без пламени из Собел или реактивного торможения». «Картина непривычная, что не говори», — задумчиво кивнул Трывайс. «Не так уж много найдется планет, где видели бы, как приземляется гравилет. Этот пляж мог бы стать прекрасным местом для посадки, но если поднимется ветер, я не хочу, чтобы корабль хлестнула. Мне больше нравится лужок по ту сторону валунов». «Хорошо», — встрял в разговор пилорад, «что гравилет не может спалить частную собственность при посадке». Сели они мягко, на четыре медленно выехавшие наружу во время последней стадии приземления широкие опоры.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 На его лице отражались только восхищение и интерес. При ближайшем рассмотрении человек оказался женщиной, очень легко одетой, что подтверждало оценку климата данную близ. Сандали на женщине, похоже, были из парусины, а вокруг бедер был обернут на подобие юбки кусок ткани с цветастым рисунком, составляющий всю ее одежду.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 Что у тебя возникнет потребность его использовать против этой юной женщины?» «Хорошенькая, верно?» — ухмыльнулся Тревайс. Он первым покинул корабль. За ним сошла Близ вместе с Фолом, обнимая ее одной рукой. Пилорад шел последним. Юная черноволосая женщина продолжала с интересом рассматривать их, не отступив ни на дюйм. «Ну, попробуем», — пробормотал Тревайс. Он отвел руки от оружия и произнес.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 «Если это так, и если первая буква «Ф», тогда, о чужеземец, она написана задом наперед?» Тревайз готов был возразить, но Пилорат, впавший от радости в экстаз, воскликнул. «Она права! Права! Буква «Ф» перевернулась примерно 200 лет назад. Какой восхитительный случай изучить классический галактический как живой язык!»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 На рыбачьих лодках, многие из женщин на полях. Я два дня свободный, посему мне посчастливилось узреть ваш величественный корабль. Впрочем, корабль ваш можно было узнать даже издалека. Люди любопытные вскоре прибудут сюда. А много этих других на острове? Их двадцать тысяч и еще пять, — с гордостью сообщила Хирокко. В океане есть другие острова».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 «Столько, сколько нам потребно, господин», — холодно ответила Хироко. «Облака могут являться, когда нам потребен дождь, но большую часть дней нам лучше, когда небо ясно. Конечно, доброе небо и тихий вечер гораздо более желаемы в те дни, когда в море выходят рыбачьи суда. Следовательно, ваш народ управляет погодой, Хироко?» «Не поступай мы так, господин Голланд Тревайс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 «У тебя вполне прилично получается, близ. Трапезная оказалась большим помещением с длинными столами, вдоль которых тянулись скамьи. Очевидно, альфа-иане предпочитали есть сообща. Трывайс почувствовал угрызение совести. Из-за просьбы близ оставить их одних, они оказались в огромном зале в пятером и вынудили большинство альфа-иан остаться снаружи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 «Ваши люди должны были где-то жить. Где же было это место, откуда они явились?» «Мне ничего не ведомо об этом, благородный господин», — с серьезностью ответила Хирокко. «Эта страна была моей всю мою жизнь. Это страна моей матери и бабушки, и, несомненно, их бабушек и прабабушек. Никакие другие страны мне не ведомы». «Но...» — попытался осторожно поспорить, трываясь.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 «Никакого толку». Трывайс наклонился к пилорату и прошептал. «Куда бы мы ни попадали, что бы мы ни делали, никакой информации». «Мы знаем, где Земля, так в чем же дело?» ответил пилорат, едва шевеля губами. «Я хочу знать хоть что-нибудь о ней». «Эта женщина очень молода, вряд ли она располагает необходимыми знаниями». Трывайс подумал немного и кивнул. «Правильно, Джен».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 Она огляделась по сторонам, словно не желая, чтобы ее кто-то услышал, что старик этот просто болтун, хотя многие охотно его слушают. «Нам как раз такая болтовня и нужна», — кивнул, трываясь. «Не могла бы ты отвести моего друга к этому старику?» «Он называет себя Моноли». «К Монали. А как ты думаешь, Моноли согласится поговорить с моим другом?» «Он? Согласится ли поговорить?»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 «Дайте им только вернуться после рыбалки, и они начнут соперничать друг с другом в полете фантазий, расписывая свою добычу». «Никто не может ни проверить их, ни поверить, но это, впрочем, их не останавливает». «Но довольны и мне болтать. У моей матери есть подруга, ее я сейчас узрела в окно, которое может составить компанию госпоже Близ и ее ребенку»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 «Но тебя не огорчает, что труд распределится именно так, а не иначе?» «Нет, конечно. Почему это должно меня огорчать?» «Действительно, почему?» Вернулась Хироко и, сев на скамью, сообщила. «Все устроилось. Уважаемый доктор Пилорат будет сопровожден к Монали. Благородная госпожа Близ вместе с ее ребенком обретет компаньонку».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 Трывайс оглянулся на Пилората. «Жажду!» — негромко перевел Пилорат. «Мисс Хирока, я не почувствовал неуважение, но если тебе станет легче, я рад буду поговорить с тобой». «Ты несказанно добр. Благодарю тебя», — сказала Хирокко, вставая. Трывайс тоже поднялся. «Близ!» — позвал он. «Удостоверься, что Джен в безопасности». «Предоставь это мне, а у тебя есть...» Близ красноречиво взглянула на оружие Тревайза. «Не думаю, что оно понадобится», — проворчал Тревайз. Он последовал за Хирока, вышедший из трапезной. Солнце поднялось уже высоко и стало еще теплее. Ощущался, как всегда, запах новой планеты. Тревайз припомнил, что на Кампарелоне почти ничем не пахло. Вспомнил слегка затхлый запах Авроры, довольно приятный солярий.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 «Мой дом. Некогда он принадлежал младшей сестре моей матери». Она вошла внутрь и жестом пригласила Тревайза за собой. Дверь была открыта, точнее, как заметил Тревайз, проходя сквозь дверной проем, ее не было вовсе. «А что же вы делаете, когда идет дождь?» — поинтересовался он. «Мы всегда готовы к этому?»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 но по стенам были выложены узоры из тусклых зеркальных полосок, отражающих падающий на них свет в разные стороны. Из щелей в полу тянуло холодком, признаков искусственного освещения Трывась не нашел и задался вопросом, не встают ли альфиани с рассветом и не ложатся ли с закатом. Вопрос уже готов был сорваться с его губ, но Херока опередила его. «Госпожа Близ, твоя женщина?»